4 не равно одному. И что из этого следует? Вы ознакомились только с одним вариантом биографии Христа. В Библии их четыре. Почему же возникла необходимость в повторении? Для большей убедительности. Но оказывается, что четыре биографии Бога-человека Христа не просто повторяют подробности описания его жизни, Во многих деталях они не сходятся между собой. Одни и те же события описывают по-разному. Вот несколько примеров. Они касаются обстоятельств рождения Иисуса Христа. У Матфея мать Бога Мария жила в городе Вифлееме в доме плотника Иосифа. Там, в своём городе, она и родила божественного сына. По Евангелию от Луки Иосиф и Мария жили в городе Назарете, в ста с лишним километрах севернее Вифлеема. В тот год, когда родился Христос, объявили перепись населения, и каждый являлся в город, откуда происходил его род. Для Иосифа это был Вифлеем, он и приехал на перепись вместе с Марией. В переполненном городе жить им было негде, И Дева Мария родила Христа в яслях. Кому же из евангелистов верить? Если, например, тот и другой приводят родословный список Иисуса по линии мужа Марии, а именно в них разное. Матфей насчитывает в нём 42 поколения предков, а Лука 55. Матфей говорит, что чудесная звезда привела к новорождённому мудрецов с востока. Лука уверяет, что к нему пришли пастухи с соседнего поля. Два других евангелиста вообще не упоминают об этом событии. Согласно Матфею, царь Ирод, узнав о рождении спасителя, отдаёт приказ уничтожить всех младенцев в Вифлееме, После этого Иосиф и Мария тайно бегут в Египет и возвращаются только после смерти Ирода. В Евангелии от Луки этого эпизода нет. Он описывает, как через 8 дней после рождения младенцу дали имя Иисус. Родители Иисуса никуда не бежали. Они продолжали жить в Назарете, ежегодно ходили с сыном на Пасху в Иерусалим. В 12 лет Иисус впервые заявил о своей связи с Богом. Рассказ Матфея исключает легенду Луки, и наоборот. Тем не менее, цельков отмечает и события, описанные Матфеем, и события, излагаемые Лукой. Откуда эти противоречия? Вот как евангелист Лука начинает жизнь описания Христа обращаясь к своему корреспонденту, он пишет: Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее у самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудил и мне, почтённым исследованием всего сначала по порядку описать тебе. Значит, До того как рассудилось луке взяться за это, составляли такие повествования многие другие. Создание Евангелий наука относит ко второму и третьему поколению христиан. А до этого в ходу были сборники речений Иисуса, блогии. Фрагмент такого сборника был найден в Египте ещё в 1897 году. Туда входило восемь речений. Существуют и другие варианты записей. Все они начинаются со вступления и «Иисус сказал». Там еще не было ни вставок, ни пояснений. Специальные толковники ходили по рукам особо. Параллельно с записями, или даже до них, существовала и изустная традиция. Она была богаче, разнообразнее, расцвечена воображением рассказчиков. Они по-разному передавали детали одних и тех же сюжетов, вбирали новые идеи, пополняли записи разноречивыми положениями. Нужно назвать ещё один такой источник. Первоначальное христианство говорило на языке своего времени и своего общества, то есть на арамейском. А дошли до нас Евангелие на греческом, и сборники речений тоже на греческом. Значит, На их содержании и характере сказалась ещё личность переводчиков, их образовательный уровень, литературные способности. Разночтения и противоречия присущи не только разным вариантам Евангелий, но и отдельным разделам и главам каждого из них. Объясняются земной историей их создания. Это бесценное свидетельство своей эпохи различных социальных религиозных, философских, политических и иных взглядов их авторов. Ведь христианство с начала своего возникновения не было единой религией. Оно было разделено на группы и течения, которые враждовали друг с другом. Люди разных социальных групп и народностей стремились вложить в уста Иисуса Христа свои требования, укрепить их силой его божественного авторитета. Библейский рассказ приобретал тот вид, который оказывался наиболее понятным определённому народу или области. Тогда живных биографий Христа больше, чем 4 евангельских. Христианских сочинений было много больше, чем те, которые входят в Новый Завет и почитаются верующими как богооткровенные священные книги. Первый список таких книг, дошедшей до нас, составлен был в Риме около 200 года. В 419 году в Карфагене, после нескольких попыток такого рода, съезд епископов в великих спорах принял канонический текст Нового Завета. В него вошли четыре Евангелия, признанные истинными, остальные объявлены ложными, апокрифическими. Церковь постаралась истребить даже самую память об их существовании. И все-таки не все не погибли. В сочинениях писателей древности и защитников, и противников христианской веры ученые обнаружили ссылки на запрещенные церковью жизни описания Иисуса. Здесь были отрывки из его высказываний, не вошедшие в Библию, имена Иисуса неизвестных современному верующему биографов Христа. У одного из запрещённых рассказчиков Иисус не сын Божий, а обычный земной человек, в которого вселился Дух Святой и управлял всеми его поступками. И воскрес не Иисус, а Дух Божий вышел из его тела. В другом варианте Подробно излагаются чудеса, совершённые Иисусом в детстве. Маленький Бог оказался мстительным и злым. Однажды он играл на берегу реки, делал ямки, наливал в них воду и лепил из мокрой глины птичек. Мимо пробегал малыш и нечаянно разбрызгал воду в ямке. Тогда Иисус проклял его, сказав: "Ты высохнешь и станешь как сухое дерево". И маленький обидчик Бога тут же высох В другой раз Иисус, которого учили читать, не хотел заниматься. Учитель ударил его по голове. Тогда Иисус произнёс заклинание, и учитель замертво упал. В Египте в 1946 году археологи откопали библиотеку, собранную в III-IV веках нашей эры. В ней нашли 44 произведения, посвящённых верованиям ранних христиан, живших в этой стране во 2 веке. И в них встречается новый, непохожий на самого себя Иисус. Христианство имеет долгую земную историю. Биография Христа тоже